Глава пятьдесят вторая В камине билось яростное пламя. Время от времени потрескивали сухие дрова, смесь ясеня, дуба и ели. Олеющие светлячки взмывали зигзагами, потом выдыхались и приземлялись на угли цвета лавы. Поль устроился в кресле в гостиной, уткнувшись носом в последнюю рукопись. Каждая перевернутая страница действовала на него так, словно кто-то в этот момент... проворачивал нож в его сердце. Он был настолько поглощен чтением и своими невероятными открытиями, что вздрогнул, когда на его плечо легла рука. Карина стояла у него за спиной, закутавшись в синий халат с вышитыми карманами. Тягостное беспокойство обвело ее глаза серыми кругами. Луиза, наконец, заснула. Я дала ей снотворное. Хорошо. Поль глянул на часы. Скоро полночь. Он не заметил, как прошло время. «Я пошла спать», — сказала Карина. «Вот отлично». Она вздохнула. «Ты, как всегда, разговорчив. Не хочешь рассказать мне, что происходит? Ты не ел и предпочитаешь читать какую-то книжку, лишь бы не обсуждать этот жуткий день». «Я больше не могу, Поль». Он положил роман рядом с блокнотом и ручкой, которое на всякий случай приготовил на журнальном столике. Его глаза блестели от усталости, но и от своеобразного возбуждения тоже. «Кое-что происходит, карина Кое-что важное, чего мы ждали двенадцать лет. Я еще не знаю, что именно нам предстоит найти, и, конечно, выдержать это будет тяжело, даже невыносимо». Но не исключено, что в результате мы узнаем. Наконец-то. Она сжала в пальцах ворот халата. Ее взгляд не отрывался от грозового неба на обложке. «Это как-то связано с тем, что было в шале? С этой книгой?» Он кивнул. «Жули когда-нибудь говорила с тобой о писателе, об авторе детективов, о колебе Троскмане?» Он писал необычайно жестокие и странные истории. Убийства, похищения. Карина пожала плечами. Никогда не слышала. А что? Поль встал и направился в коридор. Идем со мной. Хочу показать тебе одну штуку. Он молча миновал комнату, где спала Луиза. Потом открыл дверь в комнату жюли. Все эти годы остававшуюся нетронутой. Каждую неделю Карина стирала здесь пыль. скрупулезно возвращая вещи на свои места. Поль подошел к красивому дубовому книжному шкафу, который Габриэль сделал своими руками. На полках стояло около сотни книг, от Джулия Верна до Стивена Кинга. Он указал на тома в нижнем углу слева. У нее было три книги «Колеба Троскмана». Он достал их одну за другой и открыл. В каждой первой страница, та, на которой обычно печаталось название, «Была вырвана. Я проверил, когда вернулся. Она так поступила только с книгами этого автора». «Я... я не понимаю». «Думаю, тут была дарственная надпись». Карина держала одну из книг в руке. Она машинально листала ее, не читая. «Дарственная? Но где и когда Жули могла получить дарственную надпись?» Никогда ни один писатель ногой не ступал в книжный магазин Сагаса. И для чего ты мне все это рассказываешь? Я думаю, существует связь между Колебом Троскманом и исчезновением Жули. Я думаю, что этот автор триллеров, чья популярность не нуждается в доказательствах, в высшей степени замешан в это дело. Я даже, можно сказать, убежден. Он сам признается в этом в последней рукописи. Не совсем явно и напрямую, а при помощи кодов, намеков, которые не могут быть случайными. Как если бы он хотел себя выдать. Послание на гидроэлектростанции, письма, роман — все связано. Губы Карины дрожали. «Как такое? Возможно?» Подступали слезы. Поль прижал ее к себе, погладил по спине. «Вот это мы и постараемся как можно скорее выяснить». Но вполне вероятно, что Троскман когда-то давно приезжал в Сагас, как простой турист, инкогнито, и снял шале у отца Давида, чтобы окончательно отредактировать там свой роман, что и объясняет найденные нами рукописные страницы. Он мог познакомиться с Жюли, когда она работала в гостинице, а он там останавливался, и, возможно, между ними что-то было. Какие-то чувства, я хочу сказать. Давид Эскеме стал этому свидетелем. Он отстранился, встретил взгляд жены. В этот момент он ощутил в ней хрупкость хрусталя. «Колеб Троскман умер. Но его сын все еще жив», — уверенным тоном добавил он. «Он должен что-то знать». «Умер», — механически повторила Каринна. «Он пустил себе пулю в голову три года назад». Это написано в предисловии к последней рукописи, его последней книге. Предисловии, которое написал его сын. Но мы еще поговорим об этом позже. Ты уже на ногах не стоишь. Сколько таблеток снотворного ты приняла? Две. И еще ксанакс. Ее почти ежевечерний коктейль вот уже на протяжении нескольких лет. Поль больше даже не удивлялся. Он помог ей дойти до кровати. Уложил, накрыл, поцеловал в щеку и несколько секунд смотрел на нее. Как давно он не глядел на нее вот так, с нежностью. В конечном счете, кажется, не все еще умерло в нем. Он удалился на цыпочках. Заглянул в комнату Луизы. Она скорчилась поверх одеяла, прижав к себе подушку. Судя по виду, она крепко и спокойно спала. Он прикрыл дверь и вернулся в гостиную. карина Луиза — последнее, что у него осталось. Он не имел права все испортить. Роман Траскмана ждал его на журнальном столике. Казалось, серебряные буквы на обложке пляшут в одном ритме с языками пламени. Когда он взял книгу, ему показалось, будто он прикоснулся к чему-то злотворному. Да, так оно и было. Эта книга — само зло. Абсолютное зло. которые тысячи людей держали в руках, но так и не разгадали его тайный смысл. Не поняли, что речь идет об исповеди. Он снова уселся в кресло и принялся за чтение. В три часа ночи он закрыл книгу. После концовки, предложенной сыном, он прочел фотокопии авторской версии, написанной отцом. Руки Поля дрожали, когда он перевернул последнюю страницу. Он устремился к бару и плеснул себе виски, которые и проглотил залпом. «О, Господи!» Заледенев от этого многочасового тесного общения с Троскманом, на которое сам себя обрек, он послал эсэмэску Габриэлю. «Купи прямо с утра книгу под названием «Последняя рукопись» Колеба Троскмана. Прочти ее немедленно». «Я пришлю тебе сканы концовки, которую мы нашли у Эскиме. Троскман – тот человек, которого мы ищем. Писатель, автор детективов. Ты все поймешь уже с предисловия, но дочитай до конца. Это фантастика. Проверю, живет ли сын автора по-прежнему на севере. Если да, буду завтра. Сотри сообщение».